Вадим Демидов. Псевдоним Беконт. Сделай и живи спокойно. Пролог. А ведь так хорошо начиналось. Пенсионеру тоже, иногда надо отдохнуть. Вот и решил я откликнуться на приглашение хорошего знакомого. А что, посидим, вспомним былое и угостимся, чем хозяйка пожалует. Отдохнем от скучных будней. Решено. Иду. Я вам честно скажу, не знаю, кто учил эту женщину готовить, но готов поставить учителю памятник при жизни. Так меня еще никто не удивлял. Да нафига я это рассказываю? Это не передать словами. Вкусно до такой степени, что можно язык проглотить. Вот и представьте, иду, довольный жизнью, Никого не трогаю, просто иду. Да и нафига мне кого-то трогать. Мне 75 лет, я пенсионер. Так что иду и наслаждаюсь жизнью. Расстались мы с другом у их подъезда. Солнышко только-только собирается скрыться за горизонтом. Но пока еще светит и греет в полный рост. Мне хотели вызвать такси, но я отказался. Протяюсь по свежему воздуху, сбросить лишние килокалории, что мне мешает. К тому же по дороге есть множество лавочек. А для меня самое главное. Вот и пошел. Июнь месяц, самый конец. 29 число. Тепло, как в тропиках. Градусов по 30. А может и больше. Откуда у меня градусник, чтобы точно определить? Так что просто поверьте. Короче, иду и наслаждаюсь жизнью. Почти дошел. У нас в нашем районе есть одно место... Такой, знаете, участок с зеленью. Мой батя там грибы собирал когда-то. Ну, это когда было. Сейчас все проще. Десяток берез кусты сирени с лопухами и крапивой, как положено. Короче, скрытный угол для любителей играть в прятки. Ну, еще там девчонки любят свои секретики прятать. Мне, как старшему поколению, там делать нечего. Но мимо я хожу и примерно знаю, что там делается. Внуки и внучки там зависают. Все свои проблемы детские решают. И ведь просто так туда не попасть. Для взрослых тут нет места. Иду и стараюсь даже не смотреть в ту сторону. Пусть у детей будут свои секреты. Хотя в голове представляю картину, как кто-то из мелких высунув язык от усердия и наморщив лобик, ковыряет землю, чтобы соорудить очередной секретик. Даже улыбнуло немного, поэтому я был готов ко всяким неожиданностям. «Пароль!» — раздалось из зарослей. «О, как тут все серьезно, оказывается. Мелкие в войну играет и я даже знаю, кто тут сейчас командует. А значит, и слово заветное мне известно». «Сова!» — четко произнес я. Чуток подождал и спросил в ответ. «Отзыв!» «Медведь! Проходи!» — разрешил из кустов детский голосок дайте саму инструктору, что уже поздно и пора домой», — попросил я у зарослей. «Хорошо, дядь Вадим!» — кусты зашуршали и затихли. «Ну и ладно. Пойду дальше. А возле подъезда отдохну. Там лавочка как раз в тенечке стоит и будет более-менее прохладно. Надеюсь посидеть и передохнуть немного». «Зря надеялся. Возле подъезда стояла знакомая машина». Эх, надо было на ночь оставаться, чтобы не встречаться с этим человеком. Теперь-то что страдать. Почти дошел, да и водитель меня заметил. Тьфу, блин. «Привет, Николаевич», – раздался знакомый голос из полуоткрытой дверцы. Разглядеть, кто сидит внутри, не представлялось возможным. Стекла были затонированы по полной программе. А лезть головой в салон мне претело отрицательное отношение к этому кадру. Но этого и не требовалось. Я и так прекрасно знаю, кто со мной пытается поговорить. «И тебе не хворать, Илюша», — нейтрально ответил я. «Что это ты на ночь глядя пожаловал?» «Делаю меня к тебе», — радостно ответил этот удот пытаясь выбраться из машины на улицу. «Как хорошо зарабатываешь?» — спросил я. «Что-то тебя прибавилось с нашей последней встречи?» «Не жалуюсь», — ответила Илья, вытирая ладонью пот с лица. «Вот, с тобой решил деньгами поделиться» блин», – подумал я, – «шел бы ты куда-нибудь подальше и побыстрее вместе со своими деньгами». А сам направился к лавочке. Ноги уже начинают наливаться тяжестью. Скоро болеть начнут. Надо срочно присесть в избежание, так сказать. «Николаевич, помощь твоя нужна», – продолжил разговор хозяин машины. «Деньгами не обижу». «Что-то я не понимаю», – пытаюсь изобразить искреннее удивление. «Вроде я давно отошел от дел. Да и нафиг тебе инвалид?» «Я ходить-то нормально не могу, не говоря уж про работу по профилю. Молодых и здоровых, что ли, не хватает?» Толстяк наконец-то вылез из машины. Сделав несколько шагов, присел рядом со мной на лавочку. Смотря куда-то вдаль, начал жаловаться. Молодые, может быть, и справились бы. Но все они привыкли к новой аппаратуре. тахиометры лазеры, нивелиры и даже лазерный уровень. Все что угодно, и знаний, чтобы с ними работать, никаких не надо». Жми на кнопки, подключай к планшету, и все. Дальше оно само. А тут бац, аномалия. Интернет не работает, со спутником связи нет, и компас крутится как бешеный. Местные говорят, что всегда так было, поэтому надо по старинке с помощью простых приборов, нивелиров и теодолитов. А специалистов не осталось. Хотя все изучают эти приблуды в институтах, и в университетах, но работать и знать это две большие разницы. Закончив этот спич, Илья достал из кармана сигареллу. Немного помял ее пальцами. Затем достал зажигалку в виде пистолета. Прицелился с дебильной улыбкой в кошку, что лежала на газоне. Щелкнул курком. Потом посмотрел на огонек, что выбивается из ствола. Немного подумал, прикурил и резко сказал. 200 баксов за день работы. Думай». Интересное предложение. Если перевести в рубли, то выйдет как раз моя пенсия. Но я не я буду, если не стрясу с этого козла раз в пять больше. Ему нужна моя помощь. Я согласен помочь, но не за такие деньги. Значит, для начала надо немного его напрячь, что я озвучил сразу же. Не спеши, Илюша. Я не знаю, что за работа, какие условия и где это вообще находится. Может, там нырять с аквалангом надо, а я не умею. Деньги – это дело второе. Обрисуй ситуацию поподробнее. Пыхтяк как паровоз, Илья начал рассказывать суть предстоящей работы. Через некоторое время он соизволил раскрыть мне все карты. Даже достал из машины пакет документов. Ознакомившись и внимательно изучив предстоящую работу, я вынес свой вердикт – полторы штуки баксов и ни цента меньше, иначе он может искать другого исполнителя. Цена действительно пару дней, потом будет дороже. И еще я сразу предупредил, что за день могу и не справиться так что или там рядом обеспечивает место для ночевки, или пусть возят туда и обратно за свой счет. После непродолжительных торгов я согласился на 1200 долларов, но с утра он пришлет за мной машину. Инструменты, приборы я беру свои, подсобных рабочих и помощников он предоставляет сам, заодно и оплачивает их труд. Мой заработок – это мой заработок. Баланс в размере 500 баксов я получил сразу. Немного разочарованный, я поднялся в квартиру, выпил чаю и пошел собирать все, что мне завтра пригодится. Музыкальный центр бодренько выдавал «Not going away», что способствовало ясности мыслей и легкости в передвижении по комнате. Давненько я не собирал свою сумку, но, как говорится, опыт не пропьешь. Собрался быстро, чего там собирать-то? Тем более под такую музыку. Вроде все на своих местах, только и остается, что аккуратно запихнуть в сумку. Делов-то начать и кончить. Как ни странно, но мне никто не мешал. Ну, и я тогда никого беспокоить не буду. Что-то сердечко ноет. Устал, наверное. Давно столько не ходил. Да и приборы эти, еще советского производства, вес имеют не маленький точно не для моего возраста. Выпил на ночь что-то из прописанного врачом. Пока ворочался в кровати, вроде полегчало. Потом заснул. Во стал задыхаться, открыл глаза и понял, что конкретно не могу вздохнуть. Так бывает, и у меня это уже было, когда лежал в больнице прямо в ночь перед операцией. Тогда меня спасла медсестра, ведь я уже почти ничего не соображал. Видел только мелькающий белый халат и чувствовал руки, что меня дергали и тормошили. Потом вдруг я вздохнул и еще раз... Ещё пришло облегчение и понимание того, что я дышу. Всё повторяется. И вот теперь опять это чувство беспомощности и желание вздохнуть. А медсестры рядом нету. И помочь мне некому. Тупо лежать и спокойно умирать мне не хотелось. ну как и тогда в больнице, руки и ноги не шевелились. Совсем. Я лежал и тупо хлопал глазами, пытаясь раз за разом вздохнуть, но ничего не получалось, кроме как судорожно открывать и закрывать рот. Сознание медленно угасало. Не было никаких черных туннелей и сияющих врат. Я не видел себя ни сбоку, ни сверху. Просто в какой-то момент я понял, что очутился на нашем деревенском покосе. Солнечное утро и роса на траве. Дед живой и здоровый косит траву, хотя в возрасте 100 лет он бросил косу и сказал «Я косил сто лет, теперь давайте сами». Я это помню точно. А может, это не он? Я начал приглядываться, пытаясь найти хоть какие-то подсказки. «Да я это», – громко сказал дед, – «что глазками балукаешь?». В ответ мне удалось вытянуть из себя только одну букву. «А ты помер», – со знакомой хитрой улыбкой сказал дед. Не знаю почему, но явно не по своей воле я начал искать причины, чтобы попытаться вернуться. Но я не могу, у меня договор, и мне просто необходимо быть дома. В конце концов я обещал забыть Коса резко воткнулась в землю, а сделал несколько шагов ко мне, попутно продолжая говорить. У тебя теперь другая задача. Пока есть время, я могу вернуть тебя назад, но так уж получилось, что попадешь ты в другое тело. Это уже не от меня зависит. А только успел произнести я. «Не акай, а слушай». Дед подошел почти вплотную ко мне. «Времени нет, все объяснять Когда очнешься, то начинай сразу все вспоминать. и Я недаром помогал тебе всю твою жизнь. До и после смерти я приглядывал за тобой». «Сколько раз ты избегал смерти, а?» «Это была не случайность, а моя помощь. Теперь ты сам должен вспомнить и сделай то, что у меня не получилось». Сделаешь и все. Живи спокойно. Собственно, там поймешь сам. Дед еще ближе подошел ко мне. Теперь между нами было не больше метра, а дальше... Дед замахнулся и резко ударил меня в лоб. Это тебе, чтобы не забывал, как сквозь вату услышал я, и мое сознание во второй раз покинуло меня».